Глава 13 Уже третий час я хожу на этом приеме у Гончаровых, и, честно сказать, мероприятие начинало сильно утомлять. Поток желающих поближе познакомиться не иссякал, и каждый хотел получить долю от моего бизнеса в том или ином виде. Кто-то предлагал партнерство, кто-то магазины для продажи, а кто-то поставлять материалы и оборудование. Мне приходилось постоянно переключать внимание себя самого на мою спутницу, знакомя собеседников и заявляя, что всеми финансами заведует Ольга. Она работала на полную катушку, делала пометки в своем небольшом дамском блокноте и раздавала контакты в виде визитных карточек. Гончарова сопровождала нас все это время, иногда отходя, но постоянно возвращаясь ведя к следующей группе аристократов, выполняя какой-то план, известный только ей одной. В принципе, я ее прекрасно понимал, ведь ее личный бизнес завязан на меня, и чем больше я начну вести деятельность в Российской империи, тем больше будут ее доходы. Неожиданно окружающие начинают перешептываться, и, оглянувшись, нахожу этому причину. Группа аристократов в возрасте, если сравнивать с теми, что присутствуют на данном приеме, медленно вошла в большой зал, где находился я, какой он, по счету, сказать не мог». Генерал-губернатор Москвы с замами и помощниками не ожидала его тут видеть. Обычно он не посещает мероприятия для молодежи, предпочитая общаться с людьми своего возраста и уровня, тихо сказала Гончарова. Своего уровня? Переспросил я, не поняв, что она имеет в виду. Тут собрана молодежь, непрямые наследники, заместители директоров, управляющие не основной частью наследства. Одним словом, не первый эшелон, а те, кто могут в будущем занять руководящие должности или стать главами родов. Поэтому появления тут самого губернатора никто и не ожидал. Приглашение, конечно, отправили, но он даже не подтвердил, что приедет. Похоже, он появился только ради общения с тобой лично, и это довольно необычно. Интересно, что он от тебя хочет?» – спросила Анфиса Григорьевна. «Вот сейчас узнаем», – ответил. «Я наблюдаю, как группа во главе с губернатором, медленно обходя по кругу группа аристократов, приближается к нам». «Генерал-губернатор, рада вас видеть на нашем скромном приеме. Прошу знакомиться. Мой партнер по бизнесу и друг абросимов Антон Александрович и его спутница Дашкова Ольга Викторовна. Барон, познакомьтесь. Генерал-губернатор города Москва Степанов Анатолий Павлович» произнесла Гончарова, знакомя нас, когда делегация подошла. «Наслышан. Надолго к нам?» — спросил губернатор, обращаясь ко мне. При этом его взгляд, которым он смотрел на меня, мне не понравился, да и его чувства были далеки от дружелюбных. «Все зависит от государя-императора, как он найдет время, чтобы встретиться со мной. Надеюсь, что за неделю управлюсь». «А не могли бы мы поговорить наедине?» Спросил губернатор, обращаясь к моим спутницам. «Конечно, мы оставим вас», — ответила Анфиса и, взяв мою управляющую под руку, оставила меня с губернатором и его свитой. «И чего вы хотели?» — спокойно спросил я, когда кто-то из свит активировал артефакт тишины, не позволяющий подслушивать со стороны. «Сегодня в центре столицы произошел крупный взрыв», — произнес губернатор и внимательно посмотрел на меня. Да, мне докладывали о чем-то таком, только без подробностей Случилось что-то серьезное и нужна моя помощь как артефактора? Не совсем Но мне нужно поинтересоваться, в каких отношениях вы с Нарышкиными? Ни в каких Знакомство с одним из его наследников я имел пару часов назад, попав на прием А до этого ни разу с ним не пересекался Честно, ответил я «У меня есть информация предварительного расследования, что там произошел взрыв магической бомбы, точнее, неизвестного артефакта, очень мощного и похожего на те, что вы использовали в Корее, когда ставили на место местных аристократов. У нас есть основания полагать, что эту бомбу изготовили вы и имеете прямую причастность к произошедшему», сказал губернатор, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Исключено. Да, у меня есть одна такая бомба, и я изготовил ее вчера вечером. Но она сейчас находится в специальном сейфе, и я в этом уверен, так как скрыть сейф без активации самой бомбы просто невозможно. Она очень нестабильна, и я не придумал, как стабилизировать процесс. Если хотите, можете послать своего доверенного человека, я распоряжусь, чтобы вам его показали. Только перемещать без меня не рекомендую, так как он удерживается в специальной сфере подавления». Использовать эту бомбу без моего участия невозможно Только если попробовать изготовить ее самостоятельно Но это будет равносильно самоубийству Почему вы так и решили? Дело в том, что сам артефакт очень нестабилен И если не использовать специальное, очень сложное оборудование Которое, я уверен, есть только в единственном экземпляре и у меня То произойдет очень мощный взрыв Вы сможете подтвердить под присягой, что не причастны ко взрыву? — спросил губернатор, о чем-то задумавшись. «Я могу поклясться, что не изготавливал взрывное устройство, от которого произошел взрыв и не распоряжался о подрыве дома Нарышкиных. Если кто-то попытался скопировать мои устройства, то это уже не моя проблема а тех, кто этим занимался. После ваших слов у меня есть основания подозревать, что Нарышкины или кто-то из знаменитых ими проводили слежку и шпионаж в отношении меня». Официально прошу вас разобраться в этом, а я распоряжусь своим гвардейцам тщательно проверить все помещения и в особенности мою мастерскую на предмет шпионских устройств, сказал я, и достав телефон, тут же повторил приказ своим гвардейцам в лице Ярова. Вы думаете, что они проводили рискованные испытания в центре столицы рядом с Кремлем, ставя под угрозу жизнь императорской семьи? Спросил губернатор, переместив фокус внимания с меня куда-то в сторону. Я сделал вывод из ваших слов Я лично подобное устройство в их дом не подкладывал Единственное устройство, изготовленное мной Так и хранится в сейфе моего офиса Целостность сейфа подтвердила мне моя охрана Единственное, что могли сделать люди на Рыжке на Это шпионить за мной и попытаться украсть Очень специфичную технологию резонирующего взрывного устройства Мой артефакт не закончен, так как дальнейшие испытания Планировал провести на специальном полигоне Но не придумал еще, как сделать это безопасно Сейф при попытке взлома самоуничтожится, а без меня открыть его невозможно. Отсюда я и сделал этот вывод, а если они действительно смогли украсть мои исследования, то захотят попробовать еще раз попытаться изготовить такой артефакт. А значит, нужно ждать еще один взрыв где-нибудь в области не очень далеко от столицы. Ага, сводку. Сказал в сторону генерал-губернатор строгим голосом, и ему тут же в руку вложили лист бумаги с гербовыми вензелями. «Так, что тут у нас было?» «Городище, 5 километров, мощный хлопок. Спектральный анализ зафиксировал спектр магического резонирующего потока». «А, чьи там земли?» Спросил он на полоборота, повернувшись назад. Вот чина на Рыжкиных, старый цеха и работающий торфоперерабатывающий завод, отчитался один из чиновников в непонятной мне форме одежды. Надо будет потом расспросить, с кем приехал губернатор столицы. «Немедленно доследственную команду туда и сопровождающего от СБ. Без них могут и не пустить. Но дело не передавать, я лично буду отчитываться императору о произошедшем», строго сказал губернатор и, повернувшись, ко мне добавил. «Благодарю за пояснение и прошу прощения, что помешал вашему отдыху. Если ваши слова подтвердятся, то вам принесут официальные извинения. А теперь прошу меня простить, делас». «Что это сейчас было?» — спросила Гончарова, когда девушки подошли ко мне. «В городе рядом с Кремлем произошел мощный взрыв. По каким-то параметрам выяснили, что он похож на те, что были в Корее, когда я воевал с местными аристократами. Губернатор приехал уточнить мою причастность к этому. Я пояснил, что с собой мин не привозил, а вчера изготовленная не была доделана и сейчас находится у меня в сейфе. Но есть вероятность, что за моей работой могли шпионить». Сам артефакт нестабилен и может взорваться, поэтому доработку его нужно производить на полигоне. Ну, а кто-то сделал это в центре Москвы, и как результат, он, взрыв дома на Рыжкиных и повторный взрыв на их заводе в области. Вероятно, пытались повторить мой эксперимент. Выяснив все это, губернатор уехал разбираться дальше, вот, собственно, и все. Ответил я. Тут раздался звонок, и один из гвардейцев доложил мне. «Господин, в вашей мастерской найдены следящие артефакты нового вида, малозаметные. О факте обнаружения мы уведомили городской департамент полиции». «Спасибо, ищите дальше. Раз нашли один, значит, есть еще», — ответил я и отключил связь. «Версия шпионажа подтвердилась», — сказал я вслух. «Ты думаешь, это Нарышкины?» «Косвенные улики указывают на них. Конечно, доказать я не смогу, но рассмотреть эту вероятность и реакцию на нее с моей стороны мне придется». «Может, поговоришь с Нарышкиным-младшим? Ты ведь виделся с ним. Может, он сможет прояснить этот вопрос?» – спросил Анфиса. «Точно, давайте спросим его прямо. У меня как раз есть артефакт, отличающий правду от лжи», – ответил я и, взяв девушек под руку, отправился в сторону игорной зоны, где видел его недавно. «Господин Нарышкин, можно вас на минутку? У меня появилось несколько вопросов к вам», — сказал я достаточно громко, чтобы обратить на себя внимание других аристократов. «Что-то случилось, барон?» — спросил он, явно чем-то недовольный. «Да, у меня появилась кое-какая информация, которую мне нужно проверить. Вы знаете, что ваша семья занималась шпионажем в моем офисе?» Спросил я, приподняв левую руку с перстнями на пальцах. «Нет», — не задумываясь, ответил княжич, а одно из колец мигнуло красным светом. «Артефакт говорит, что это неправда», — говорю я громко, переводя взгляд на угасающее кольцо, окрасившее горный хрусталь в алый цвет на несколько секунд. «Что вы сказали, барон?» — возмущенно спросил стоявший передо мной Нарышкин. «Лишь то, что мой артефакт зафиксировал с вероятностью в 99% вашу ложь». «Это не обвинение, я не в суде с вами, просто прокомментировал ваш ответ. Теперь понятно, почему генерал-губернатор появился тут и почему ваш офис взорвался сегодня днем». «Жаль, это нельзя использовать в суде. Данный артефакт не сертифицирован, но для меня и так все ясно». «Передайте своему отцу, что такое вмешательство в мою личную жизнь останется без ответа», — твердо сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Вы знаете, что за подобное оскорбление я обязан вызвать вас на дуэль?» — процедил начавший бледнеть княжич. Его можно понять Напрямую я не обвинил его, а лишь констатировал якобы реакцию артефакта на его ответ Тот не понял, что ответить в данное время и решил обострить А ведь все окружающие, кто нас слышал, уже не сомневаются, что княжич соврал Да и про взрыв столицы уже все знали Да брось! у меня тоже достаточно нанятых бритеров, чтобы выставить замен себя Наберется несколько сотен «Вы ведь, как всегда, не будете марать руки и выставите замену? Чему тогда устраивать этот балаган в игру слов? Смотреть гладиаторские бои лучше в Риме, там больше от толпы простолюдинов, наблюдающих за этими побоищами», — ответил я, намекая на то, что вот уже несколько лет сами Нарышкины в прямых дуэлях не участвуют, выставляя вместо себя наемных дуэлянтов. Зная, с кем придется столкнуться, я по дороге сюда прочитал папку по ним, что насобирали мои гвардейцы. Ввиду постоянных конфликтов и притеснений чужих бизнесов, их часто вызывали на дуэли, поэтому они, пользуясь своим положением более высокого социального статуса, постоянно выставляли вместо себя бритеров. Я сейчас, как сторона, которую вызовут, могу также выбрать бритера и выставить его вместо себя. Тут просто вопрос денег, у кого их больше. Услуга не из дешевых, но вполне по силам многим аристократам. Поэтому в последнее время такие дуэли стали похожи на сражения нанятых дуэлянтов, чем на защиту чести. «А если я не буду выставлять вместо себя никого, и чтобы не вмешались мои родственники, проведем дуэль прямо здесь и сейчас, вы примете мой вызов?» «Вы так хотите умереть?» Удивлённый и громко спросил я. «По-почему?» «Я не обнажаю клинка ради потехи. Хотите дуэль? Тогда до смерти или до тех пор, пока я не посчитаю себя удовлетворённым вашими ранами за действия вашей семьи?» «Вы брядите, барон! Какая дуэль до смерти?» «Так я и думал, что вы можете только вместо себя выставлять наёмников. Эх, слабые стали Нарышкины, не та уже кровь!» «А жаль. Такая дуэль заставляет почувствовать настоящий вкус жизни. Заставляет ценить каждое мгновение этого бесценного времяпрепровождения. Но вам этого не понять. Ладно, ставим это. Хотите потехи? Свяжитесь с моей управляющей. Она направит на потешную дуэль необходимое количество бритеров, не переживайте. Денег заработаю больше, чем смогу потратить». Сказал я громко и повернулся в полоборота к княжичу, выпустив волну эмоционального резонанса, который усилил эмоции окружающих людей, стоявших рядом с нами. Это возымело эффект. Стоявшая рядом с Нарышкиным девушка отпустила его руку и, сморщив нос, отошла на шаг от него со словами. «Я не думала, что ты испугаешься школьника. Прости, после такого я не могу быть с тобой. Меня засмеют все подруги». «Мила, что происходит? Ты думаешь, я его боюсь?» Теряя самообладание, вспылил княжич, на что девушка фыркнула, не удостоив его ответа, и повернулась в другую сторону. «Дуэль! Прямо здесь и сейчас, без замены дуэлянтов, только ты и я! Никакой магии! Подавите ли клинки до смерти или до удовлетворения победившей стороны!» Громко выкрикнул княжич. В этот момент в зал быстро вошли гончаровы старшие и на их лицах было сильное напряжение. «Что тут происходит?» — громко спросил Григорий Павлович. «Я вызываю барона на дуэль до смерти без права замены дуэлянтов. Если он не окажется трусом и все его слова небохвальства, то он примет мой вызов. Прямо здесь и сейчас, без магии, с подавителями, только на холодном оружии». Уже плохо контролируя себя, выкрикнул Нарышкин-младший. Пришлось убрать поле резонанса, чтобы немного сбавить накал, да и такое длительное воздействие могут почувствовать другие. «Я принимаю ваш вызов, княжич. Холодное оружие, дуэль до поражения одной из сторон или милости победителя. Круг покинет только победитель, а проигравший умрет или его вынесут на носилках, если победитель будет удовлетворен результатом дуэли». «Господа, прошу вас, одумайтесь. Давайте перенесем дуэль. Вы успокоитесь, и, возможно, завтра все сказанные вами слова уже не будут казаться такими важными, как сейчас», — попытался успокоить нас Гончаров. «Он назвал меня лжецом и трусом! За это он поплатится своей жизнью!» — выкрикнул княжич, все еще находясь на взводе. Вероятно, я задел какие-то глубинные страхи, и сейчас он пытается их публично побороть и доказать всем, что он не такой, как все остальные Нарышкины. «Я не называл вас лжецом, княжич. Я лишь сообщил, что ваш ответ о непричастности вашего рода к шпионажу против меня, в результате чего произошел взрыв в вашем офисе, с вероятностью в 98% неправда. И в трусости именно вас я не обвинял, а сказал, что ваш род не решается проводить дуэли, всегда выставляя вместо себя наемных бритеров, делая из честного дуэльного поединка шоу наподобие гладиаторских боев». Довольно громко ответил я, на что Нарышкин только заскрипел зубами, сдерживая грубость в мою сторону. «Господа, у вас есть шанс примириться. Не портите сегодняшний праздник убийством!» «Дуэль!» — прорычал княжич. «Как скажете, я не отказываюсь», — сказал я и, повернувшись к хозяину дома, добавил. «Постараюсь его не убивать. Погоняю немного по рингу. Мне его смерть не нужна, но вы сами понимаете, это дуэль, и все возможно. Сильно сдерживаться я не буду». «Хорошо. Раз вы настаиваете, я не имею права отказать вам. Пройдемте на дуэльную площадку. Она всегда готова для разрешения споров». Сдерживаясь, проговорил Гончаров. «Ты уверен? Он ведь старше и сильнее тебя». Пусть он и не выступает на дуэлях, но он чемпион университета по фехтованию? Спросила Анфиса. Анфис Григорьевна, можете не переживать, все будет хорошо. Я вас прекрасно понимаю, но и оставить факт шпионажа со стороны их семьи я не могу. Считаю себя обязанным преподать им свой урок и получить моральное удовлетворение за их деяния. «Не будем заставлять ждать моего оппонента. Пройдемте на дуэльную площадку», — спокойно сказал я и, взяв девушку под руку, направился вслед за хозяином дома, стараясь не смотреть в сторону княжича.